жобан однако, выглядит по-другому. Кажется, он это трудно объяснить. Его брови тяжелее, нос больше, лицо массивнее. Все в нем кажется более резким. Так по-настоящему должны выглядеть люди клана. Думаю, что он гораздо сильнее Брана. На холод он почти не обращал внимания. Хотя он лежал на земле, его кожа была теплая, и сердце билось быстрее. Может быть, они привыкли к холоду. ладуни Говорил, что много людей клана живут на севере, а тут вряд ли бывает тепло даже летом. Возможно, ты прав, но думают они точно так же. Что заставило тебя сказать, что ты возвращаешь долг родства к клану? Это был самый лучший аргумент, который ты мог придумать. Не уверен, хотя это правда. Я обязан жизнью тебе, то есть клану. Если бы не клан, тебя бы не было, а следовательно, затем и меня». И ты преподнес ему самый лучший подарок, отдав клык пещерного медведя. Ты быстро понял их мышление. Оно не так сильно отличается от нашего. Зеландонии тоже волнуется по поводу долгов. Любой неоплаченный долг, когда ты уходишь в другой мир, может дать тому, кому ты должен, право власти над твоим духом. Я слышал, что некоторые из тех, кто служит матери, пытаются делать так, чтобы люди были должны им. И потому они могут властвовать над их душами, но, возможно, это просто слухи. То, что говорится, не всегда правда. Джобан говорит и верит, что его дух и твой сейчас объединились и пребывают вместе здесь и будут жить вместе в другом мире. Частица твоего духа всегда будет с ним, так же, как и частица его духа всегда будет с тобой. Вот почему он был таким задумчивым. Он потерял частицу духа, когда ты спас его жизнь. Но ты вернул ее обратно, так что пустоты нет. Но ведь не я один спас его жизнь. Ты на равных участвовала в этом. Но я, я, я женщина. А женщина в клане не то, что мужчина. Это не было бы обменом, потому что мы разные. Один не может делать то, что может другой. Разная родовая память. Но ты вправила ему ногу и сделала так, что он смог вернуться он все равно добрался бы обратно. Я не беспокоилась об этом, я боялась, что на газ растется неправильно. Тогда он не смог бы охотиться. Это так плохо, не охотиться. Разве он не мог бы заняться чем-то другим, как те мальчики Шермунаи? Положение мужчины в клане зависит от его умения охотиться, а это для него дороже жизни. У Джубана есть свои обязанности, у его очага две женщины, У первой женщины двое дочерей, а Йорга беременна. Он обещал заботиться о всех, а если он не сможет, что случится с ними? Они не умрут с голоду, клан позаботится о них, но их положение, как они живут, что едят, как одеваются, какое им выказывают уважение, зависит от его положения. И он может потерять Йоргу. Она молодая, красивая, другой мужчина. С удовольствием возьмет ее. Но если у нее родится сын, а Джубан всегда мечтал о нем, она возьмет его с собой. А что случится, когда он будет слишком стар, чтобы охотиться? Старый человек охотиться прекращает постепенно, незаметно. Он будет жить с сыновьями своей подруги или дочерьми, если те останутся в клане, и он не будет бременем для клана. Зуг замечательно метал камни из пращи, так что вносил свою долю добычи. И даже советы Дорва очень все еще ценились, хотя он почти уже не видел. Но Джубан, вождь, сразу потерять все, для него подобно смерти. Задалар кивнул. «Я понимаю, но охота не так волнует меня. Для меня было бы трагедии, если бы я не смог больше работать с камнем. Ты немало сделала для него, Эйла». «Даже если женщины клана другие, то в данном случае надо было посчитаться с тобой. Разве он не понял этого?» «Джубан поблагодарил меня, Джандалар, но сделал это почти незаметно, как и положено». «Я не заметил», — удивленно произнес Джандалар. «Он общался прямо со мной, а ты...» «Ну, как бы не через тебя, и очень прислушался к моему мнению. Он разрешил своей женщине говорить с тобой» что управляла, уравняла меня с ней, ведь у него, следовательно, и у нее очень высокий статус. Он проникся к тебе уважением, даже сказал тебе комплимент. Да, он сказал, что твои инструменты хорошо сделаны и восхищался твоим мастерством. Если бы не это, он отказался бы от костылей и от твоего подарка. А что бы он сделал? Я взял его зуб, хотя счел то странным подарком, но потом понял его значение, и вообще не неважно, какой подарок, я должен был принять его. Если бы он посчитал подарок неценным, он отказался бы от него, он принял на себя серьезные обязательства. Если бы он не уважал тебя, он не взял бы частиц твоей души в обмен на его, он оценивает свой дух очень высоко, он предпочел бы пустоту, дыру, Частицы недостойного духа. Ты права. Сколько всяких тонкостей и оттенков в обычаях людей клана. Не знаю, смогу ли я когда-либо разобраться во всем этом. Ты думаешь, что другие проще? Я до сих пор пытаюсь понять все полутуна все полутона, но ну, твой народ более терпим. Ваши люди больше путешествуют, больше общаются, чем люди клана. Они легче свыкаются с незнакомыми. Уверен, что я совершала ошибки, но на них не обращали внимания. Я уверен. Потому что я была гостьей, и они понимали, что у моего народа могут быть другие обычаи. «Эйла, мой народ, он ведь и твой тоже!» Она недоуменно посмотрела на него, а затем сказала, «Надеюсь, Джандалар, надеюсь». По мере подъема еле стали встречаться все реже, путники шли вдоль реки, прижимаясь к скалистым стенам, мешающим разглядеть горные вершины вокруг. В излучину среднего притока впадала река, текущая с гор.